Двадцать Мерцание свечи в доме Гриша заметил издалека и на несколько секунд замер, испугавшись идти дальше. Он боялся зайти в дом и увидеть, что там чужак, что осквернен его единственный дом, и у него не осталось ничего. Мальчик стоял рядом с могилой матери, небольшим холмиком, и вбитым в него деревянным крестом с надписью «Марта» и смотрел на огонек в окне. Волк покосился на него и уверенно пошел к дому. Он никогда бы не пошел так спокойно к чужому человеку, значит, там кто-то свой, значит, кто-то. Гриша подбежал к дому, толкнул дверь, ввалился внутрь и увидел, как оборачивается тетя, стоящая рядом с корзиной, в которой спала Танечка. Он кинулся к ней, прижался, обнял двумя руками, разрыдался и рыдал, пока тетя говорила «Слава Богу, мальчик мой!» Рыдал, пока она рассказывала, как они собирали вещи, пока дядя Саша отвлекал деревенских стрельбой, как взорвали дом, чтобы отвлечь этих идиотов и сбежать через задний двор. Как она с Танечкой пошла домой, а бабушка с отцом сидели в кустах у дороги и ждали Гришу, а дядя с Волком прятались за сараями. Они с самого утра заметили, что его нет. Пошли к Анке, и ее бабушка сказала, что он уехал в город вместе с матерью Анки, и они были просто в ярости, пытались ей дозвониться, но сигнала не было. А когда он появлялся, та не брала трубку. Злее всех была бабушка, но после всего, что произошло... Ей, наверное, уже наплевать. И что все хорошо, и не нужно плакать, черт с ним с домом, такой он был убогий, сгорел и сгорел. Главное, что все живы и здоровы. Когда мальчик успокоился, они сели на диван и тихо разговаривали. Час, а может больше. — Анна правда умерла? — спросил Гриша. — Да, думаю, правда, — ответила тетя. Я догадался, кто ее убил. — Кто? — тот дед со скособоченным лицом. Он странный. Ого, удивилась тетя. Может быть, ты знаешь, тоже подходит. У меня, правда, другая версия была. Я думаю, ее убил Венька, сын ее, а потом стал нас обвинять, чтобы подозрение от себя отвести. Так обвинял, что, может, и сам в это поверил. От чувства вины люди чего только не придумают, лишь бы не признаваться себе, что это они во всем виноваты. Гриша задумался, такое ему даже в голову не приходило. Все же тетя была очень умной. «Это как самим спалить деревню из-за пьянства, а потом придумать, что ее подожгли люди, которых там вообще не было?» — догадался мальчик. «Примерно». «Погоди, это ты о чем?» «Какую деревню?» Мальчик сообразил, что напоминать тете о своем сегодняшнем исчезновении лишний раз не стоит, и начал лихорадочно думать, как бы тему перевести. Но тут как раз волк вскочил с пола и посмотрел на входную дверь. Гриша выглянул в окно. По лесу шли бабушка, отец и дядя. У каждого было по две сумки в руках. Бабушка шла впереди. Ее седые волосы были распущены, лицо напряжено, и она была похожа на древнюю лесную колдунью. Очень сильную и очень красивую. Отец и дядя шли следом, о чем-то тихо разговаривая. Бабушка резким движением толкнула дверь, Зашла внутрь, бросила «Почему блохастый в доме вас на секунду оставить нельзя?» и быстро осмотрела гостиную. Заметила мальчика, подошла к нему и прижала к себе. Уже успокоившийся Гриша снова разрыдался. Она погладила его по голове, наклонилась и, глядя в глаза, сказала «Никогда так больше не делай. Слышишь? Никогда». У меня сейчас нет сил даже высказывать, что я думаю по этому поводу. Утром поговорим. Тетя начала суетиться и подогревать воду для чая на газовой горелке. В доме начался привычный шум и хаос. Взрослые разговаривали обо всем и сразу. Наконец, вся семья села на диван и кресло в центре комнаты и начала пить чай. Волк лег в ногах у бабушки и лежал с видом короля» а бабушка делала вид, что этого не замечает, хотя вряд ли она чего-то могла не заметить. Мальчик сидел, прижавшись к отцу. Тот обнимал его за плечи. Они рассказывали друг другу, что происходило в деревне, как бабушка увидела, что проехала машина мамы Анки и заметила там мальчика, как дядя следил за происходящим из сарая, Как Гриша сорвался и побежал, а они с волком побежали за сараями на противоположной стороне улицы и добежали до бабушки. Как они видели, что Гриша и мужики вбежали в лес и стали уходить глубже, а семья пошла за ними. Как волк сначала шел рядом с бабушкой, а затем передумал и побежал за мальчиком и мужиками, а семья шла спокойным шагом следом. «Годы у меня уже не те, так носиться, тем более с вещами», — говорила бабушка, — «Ну, ты даешь, конечно. Мировой рекорд бега по пересеченной местности установил, наверное». Потом они услышали, что у мальчика все под контролем, и он возвращается домой, и тоже пошли домой. Гриша слушал болтовню взрослых. «Еды почти нет, машины бросили, большую часть вещей оставили. Скоро зима, черт знает что. но хоть денег заработали», — говорила тетя. «Как еды нет? А в сумках что?» — отвечала бабушка. — Погоди, а в твоей сумке что? Ты шмотки, что ли, собирала, пока мы еду паковали? — А ну, покажи свою сумку. — одежда нам не нужна, что ли? Нам ходить в чем-то надо, — парировала тетя. — Или мы в мешки нарядимся и так ходить будем? Я, между прочим, шаль твою захватила. И где благодарность? — Да ты что! Мою шаль! Давай посмотрим, что в твоей сумке все же. Готова поспорить, там одна моя шаль и гора твоих нарядов и косметики. — Ты хоть пачку макарон туда положила или что-то полезное? Гриша сидел, прислонившись к отцу, смотрел на тетю, как обычно искрящуюся, жизнерадостную и весело переругивающуюся с бабушкой, на волка, крутившего головой и проверявшего все ли заметили, что ему теперь разрешено лежать посреди дома, на похожего на медведя, дядю Сашу, сестренку, спавшую в колыбельке, и думал о том, как ему... Невероятно повезло с родными. Он хотел, чтобы эта ночь длилась вечно, и он так и сидел и смотрел на свою семью. Но потом, незаметно для себя, все же провалился в сон. Вы прослушали книгу «Лес» Светланы Тюльбашевой, записанную издательством «Дом Историй в 2024 году. Текст читали Анастасия Шумилкина и Григорий Перель.